Глава восемнадцатая Беннет и Валф перенесли Валяна на кровать. «Отправляйся во дворец за целителем», — распорядился дворецкий, и Валф тут же бросился прочь. «Леди Кроу, вам лучше принесите из моей комнаты сундучок с травами. Он стоит под ночным столиком. Мне понадобится кипяток и чистые полотенца». Перебила я Беннета, бросив на него хмурый взгляд. «Не хватало, чтобы он указывал мне, где я должна находиться». Беннетт настороженно на меня посмотрел. Несколько секунд мы играли в гляделки, и он сдался, удалившись за всем необходимым. «Глупый Валиан, в какую передрягу ты попал?» — прошептала я, коснувшись бледной щеки. Из нужных трав и настоек я сделала компрессы для рук и обожжённых мест на теле. Компрессы должны были облегчить боль, если Валиан придёт в себя до приезда целителя. «Такое бывало раньше?» — спросила я Беннета. — К сожалению, да. Дела государства не всегда связаны с бюрократией и дворцовыми интригами, леди Кроу, — ответил дворецкий. Я поджала губы и взяла пучок трав. Подожгла его и стала обкуривать дымом кровать Валиана. Беннет выглядел обеспокоенным, но мешать не стал. Белый ароматный дым сгустился. В причудливых завитках, поднимающихся к потолку, отчетливо виднелся череп — древний знак неминуемой смерти. «Леди Кроу», — испуганно спросил Беннет, — «на нём проклятие!» — воскликнула я тут же отпрыгивая от кровати. «О боги, нам нужен жрец!» Я запаниковала. Валиан мог умереть в любую минуту, и была вероятность, что проклятие заразно. «Оно одно?» — уточнил Беннет, я уставилась на него глазами полными ужаса. «То есть...» «А, да...» Мне было сложно здравомыслить. «Тогда всё в порядке, леди Кроу. Это последствия... эм... манипуляции лорда Кроу-старшего». В комнату влетел королевский целитель. Нависнув над Валеном, он сознанием дела занёс над ним руки, и мягкий свет стал литься из узловатых, скрюченных от старости пальцев. «Откройте окно!» — скомандовал он. «В комнате нечем дышать! О, боги, кому пришло в голову курить в комнате с больным!» Вопрос целителя лаконично проигнорировали. По-прежнему, вжимаясь в стену, я не могла оторвать взгляд от Валяна. Его проклял собственный отец? Как такое вообще возможно? Леди Кроу, мягко позвал Беннет. Дадим возможность целителю спокойно работать. Пойдёмте вниз, я приготовлю вам что-нибудь выпить. Вы расскажете мне всё. Процедила сквозь зубы я, впившись пальцами в рукав Дворецкого. Пока над Валяном колдовал маг, мы с Беннетом сидели на кухне. Мне было не и дворецкому, судя по всему, тоже. Я пила чай. Беннет выбрал напиток покрепче. «Прошу вас, леди Кроу, поймите правильно, я всего лишь слуга, и мало что смыслю в магии. Подробнее на ваши вопросы сможет ответить только сам лорд Кроу-младший. Проклятие — это и был тот самый способ, благодаря которому он смог появиться на свет. Оно не заразно», — поспешил заверить беннет Лучшие маги Беренвира изучали лорда Кроу, прежде чем королевская семья взяла его под свою опеку. «Как оно проявляется?» «У лорда Кроу иногда случаются небольшие приступы», — уклончиво ответил Беннет. «Как оно проявляется?» Повысила голос я, устав от манеры дворецкого не договаривать правду. «Лунатизм, леди Кроу. Он во сне странно передвигается по замку и воет?» Догадалась я. Да. Всё сошлось. В ту ночь я видела не призрака, а Валиана. Мне сразу как-то полегчало. Жить в мире, где люди не возвращаются с того света, было куда спокойнее. А руки? Это побочный эффект магии. Заклинания лорду Кроу настолько сильны, что наносят вред ему самому. Я не встречала прежде магов, у которых их же дар оставлял увечья. Те маги не читал лорду Кроу. С достоинством и гордостью заметил Беннетт. Я задумчиво посмотрела на дно чашки. Мелкие чинки вырисовывали причудливый узор. Проклятия относились к древней и крайне опасной магии. На территории королевства Беренвир строго запрещалось её использовать. И наказанием было пожизненное заключение в башне магов. Там отрезанные от внешнего мира высокородные преступники искупали вину и трудились на благо королевства». кто-то утверждал, что на них ставили эксперименты испытывали новые артефакты, но на деле никто не знал, что творится за закрытыми дверьми башни. Поборники высшей меры наказания раптали мол, у короля не хватает смелости ввести смертную казнь, и на содержание этих убийц, а все проклятия сводились к чьей-нибудь смерти, впустую тратятся средства из казны. Другими словами, только маг, достигший высшей степени отчаяния, мог решиться на подобный шаг. В истории Беренвира Было множество случаев, когда проклятие оборачивалось против самого проклинателя. Ведь путь исполнения желаемого нельзя было предугадать. Так одна несчастная леди решила избавиться от супруга-тирана и обрекла на вымирание весь род. Проклятие перешло по наследству к их детям, и смерть преследовала семью по пятам, пока цепочка не прервалась. А история о проклятии глупца. Мужчина проклял своего врага на нелепую смерть и погиб вместе с ним — Они одновременно решили помочь леди поднять платок, столкнулись лбами и умерли на месте. Вот поистине была нелепость. «Я закончил», — сказал целитель, появляясь на пороге кухни, и сел за стол, не церемонясь. Смерив его удивлённым взглядом, я поняла, что он частый гость в замке Кроу. «Не было возможности представиться леди Кроу. Я лорд Абнер Диккенсен, личный целитель королевской семьи. Имя гениального мага-целителя я знала прекрасно». То, что сейчас он примчался по первому зому в замок Кроу, говорил о многом. Значит, вален всё же на хорошем счету. Приятно познакомиться. Как мой муж? Проспит до утра. Будет ужасно себя чувствовать, когда проснётся, но это нормально. Беннетт, старина, может быть, и мне нальёшь? Вы давно знакомы? Удивилась я подобной фамильярности. Да, я дружил ещё с дедом валена Хороший был маг, жаль немного безумный. улыбнулся Абнер. «В чём заключается проклятие Валяна?» — спросила я, надеясь, что хотя бы Абнер сможет ответить. Он переглянулся с Беннетом, и от былой лёгкости не осталось и следа. «Простите, Леди Кроу, я связан клятвой и не могу о нём рассказать». «Ясно», — холодно ответила я. «Пойду посмотрю, как мой супруг». Интуиция подсказывала. Они не просто так скрывают подробности. И Беннет, если не знал, то наверняка догадывался, в чём суть проклятия семьи Кроу. Я вошла в комнату Валяна. Его бледное измождённое лицо сливалось с тканью подушки. Лоб покрыло мелкое испарина. Ожоги исчезли, и на их месте появилась тонкая розовая кожа. Руки выглядели немного лучше, но шрамы не поддавались исцелению. И, скорее всего, сегодняшние раны оставят новые следы на и без того истерзанной коже. В верхнем ящике комода я нашла новую пару перчаток и надела их ему на руки. Не из-за того, что мне был неприятен вид, покрытый рубцами кожи, нет. Я знала, когда Валян проснётся, то первым делом проверит, на месте ли перчатки. Устроившись на краешек кровати, я вглядывалась в бледное лицо. «Что ещё ты от меня прячешь?» — произнесла я одними губами. Беннет считал лунатизм Валяна последствиями проклятия. Но в этом не было никакого смысла. Проклятие обходится куда дороже. Объяснение поведения Валиана было приземлённее. Глубокая психологическая травма, вызвавшая неконтролируемое поведение во сне. Вопрос проклятия оставался открытым. Если смотреть только на факты, отец Валиана наложил проклятие, чтобы сын появился на свет. Смерть леди лючии могла быть как следствием проклятия, так и чистой случайностью. Сам лорд Валян-старший умер спустя пять лет, и проклятие тут ни при чём, оно не стало бы так долго ждать. Что он отдал за то, чтобы получить наследника? Получается, ценой была сама леди Личия. Как нынешней леди Кроу, сделанные выводы мне не понравились. Я тяжело вздохнула. Валян продолжал безмятежно спать. Протерев лоб мокрым полотенцем, я склонилась над его лицом. Уголки губ дрогнули, словно он хотел улыбнуться. Интересно, Беннет лёг спать? Взяв лицо валена в ладони, я украла у него поцелуй. Его губы были мягкими и тёплыми, от лица всё ещё исходил пряный запах выкуренных трав. Отстранившись, я поправила одеяло и тихо вышла из комнаты. Мой второй поцелуй отдавал привкусом разочарования. Сколько ещё я продержусь? Сколько ещё смогу стучаться в закрытую дверь и надеяться хоть на какую-то взаимность?